Глава 15 Но поработать на следующий день не удалось. Лера сидела в своем офисе. Утро она всегда начинала с кофе. Вот и сейчас замерла у окна с чашкой сладко-горького пряного напитка. За окном опять шел снег. И Лера опять думала об Алексе. Из оцепенения вывел звонок мобильного. «Добрый день, Валерия. Меня зовут Мария. Как же лучше объяснить? Я следователь, и мне, в общем, мне нужно с вами поговорить». «Добрый день. К вам сегодня придет мой партнер по бизнесу Инга. Нам передали, что вы хотите побеседовать о пожаре». «Что? А о каком пожаре? Какая Инга? Вы ведь Валерия Ларионова?» Все верно. Я звоню вам по личному вопросу. Мы могли бы встретиться сейчас?» «Наверное, да. Куда мне приехать? Или, знаете что, приезжайте лучше вы ко мне в офис. Мы сможем поговорить наедине?» «Сможем. Я сегодня одна работаю здесь». Лера была взволнована этим звонком и работа совсем не шла. Она заварила себе вторую чашку кофе с кардамоном и присела на роскошный желтый диван. Старый кабинет Леры был довольно скучным. Потребности в дизайнерском ремонте не было, ведь всех заказчиков принимал только Дима у себя в кабинете либо в конференц-зале. А здесь Инга сразу настояла на комфорте и красоте. Лера вспомнила, как смеялась, когда на предложение немного сэкономить на офисе подруга с обиженным видом заявила. «В конце концов, я себя не на помойке нашла, чтобы довольствоваться столами эконом-класса. И помимо того, что к нам сюда будут приходить люди, мы сами здесь планируем проводить каждый рабочий день нашей жизни. Значит, требуется красота, комфорт и яркие цвета». Лера провела рукой по мягкому бархута дивана и подумала. Как хорошо, что у нее есть Инга с ее постоянным стремлением к комфорту и неиссякаемым желанием обустраивать каждый уголок их уютного офиса. И как хорошо, что появилась Эстер. Вспыльчивая и эмоциональная испанка, которая внесла сумбур и добавила перчика в их жизнь. С ней, как на вулкане, никогда не знаешь, что она придумает в следующий момент. Но зато Эстер всегда уверена в том, что делает, и заражает своим оптимизмом, решительностью и уверенностью. Такие разные, они здорово дополняли друг друга и многому смогли научиться за это время. Лера поставила чашку на кофейный столик, вдохнула аромат кофе и подумала о том, какой резкий поворот сделала ее жизнь за последних два года. Если бы она сейчас встретила ту Леру, какой была до встречи с Алексом, то, наверное, просто не узнала бы ее. Сейчас она крепко держала собственную жизнь в руках и не позволяла никому собой манипулировать. Она больше не закрывает глаза, боясь увидеть события такими, какие они есть, и не живет, словно стоя на зеркальной ровной поверхности ледяного озера, не задумываясь о том, какие темные бурлящие глубины скрываются подо льдом. Она больше не боится жить, раскрыв глаза. В дверь постучали, в комнату вошла молодая симпатичная женщина и улыбнулась Лере. Гостья сняла длинную шубу вместе с целым ворохом снежинок, мгновенно опустившихся капельками воды на ламинат цвета белого дуба и осталась в простом зеленом свитере и джинсах. Я иначе представляла следователей. В форме я по-другому и выгляжу, но сегодня у меня выходной, можно сказать. Она внимательно обвела взглядом светлый кабинет Леры, украшенный репродукциями картин с изображением девушки с таким же золотистыми, как у хозяйки кабинета, волосами. «Вам идут распущенные». Лера машинально поправила свои... Заколоты на макушке волосы и вопросительно посмотрела на гостью. «Мой муж против этого разговора, но я верю, что права. Вы приходили к нему несколько месяцев назад, он ничего не понял тогда, но ваше лицо, или, скорее, образ, показалось ему знакомым. К тому же вы себя странно вели». «Кто ваш муж? Я встречаюсь со многими людьми по работе», осторожно произнесла Лера. «Важно не то, кто мой муж, а то, связывает ли вас...» «До сих пор что-то с вашим бывшим мужем». «Вы знаете Диму?» «Нет, э, извините, я, наверное, должна объяснить все. Мой муж Алексей. Алексей Михайлович Аверин. Он был впечатлен тем, что вы назвали его студенческим именем, но быстро понял, что это ошибка, и искали вы совсем не его. Это такой семейный каламбур, понимаете? Алекс и Алекс. Хотя я познакомилась с мужем позже, и его тогда уже все называли Алексеем Михайловичем», Когда после вашего странного ухода секретарь объяснила, что пропустила в кабинет посетительницу, которой не назначено, поскольку вы встречались с ним в Барселоне, муж окончательно понял, что его приняли за брата. «Так они братья?» «Да, хотя почти не общались в последние годы, муж очень переживает за брата. Он узнал вас, даже если никогда и не видел. Это ведь вы на всех этих картинах. Я не знаю, что случилось между вами». Но это очень повлияло на Алекса. Мой муж — деловой человек. Уже на следующий день у него на столе лежало досье на вас и фотографии из ресторана, где вы ужинали в тот вечер с бывшим мужем. Цветы и шампанское не очень-то похожи на финал истории после развода. Как бы это ни выглядело, я поддерживаю отношения с бывшим мужем только касательно детей. Мы обсуждали как раз этот вопрос в тот момент, и цветы я не взяла». И я так и думала, что этому должно быть объяснение. Но моего мужа фотографии убедили в том, что в этот раз он не имеет права больше вмешиваться в жизнь брата, тем более, что ситуация сложная. «Где он?» «Пожалуйста, скажите мне. Вы даже не представляете, как это важно. Я искала его. Мне так много нужно сказать ему. Я летала после развода в Барселону, но к тому моменту он уже уехал. Где Алекс?» «Он в тайге. Живет в маленьком домике на самом краю мира». Вы знаете, где находится Байкал? Очень смутно себе представляю. А вы знаете, какая там красота? Но даже она не сможет сделать человека счастливым, если ему не с кем это счастье разделить. Как мне туда добраться? Я дам вам адрес. Как прилетите в Иркутск, найдите человека, который следит за избой. Михалыч сможет вас отвезти. Муж всегда обращается к нему, когда мы едем на Байкал. Но на всякий случай пусть у вас будет и карта. Я отметила место, где стоит дом. Уверена, что бы ни случилось между вами и что бы ни послужило причиной этого бегства от мира, он заслуживает знать, что ваша жизнь и семейный статус изменились. Может, у него там есть телефон, и я могу позвонить? Есть, но связь не ловит. Я напишу вам номер Михалыча. Дом найти довольно легко. К тому же Михалыч — опытный человек и знает вся окрестности Байкала. Девушка положила на стол карту, И листочек с адресом и телефоном Михалыча. «Я полечу туда ближайшим рейсом. Спасибо вам, что сказали, где он. Детей есть кем оставить?» «Младшая только уехала на языковую стажировку в Англию, а старшие уже живут отдельно. Глядя на вас, сложно представить, что у вас взрослые дети. Давай на «ты». «Лера». «Маша». «Позвони мне или напиши, как сможешь. Я буду волноваться». «Я так долго его искала. Здесь...» В Барселоне я звонила в Лондон, а ты просто пришла и рассказала. Так неожиданно. Спасибо тебе.